Часть девятая. Если дорогая, как бы нас не попытались ограбить, как в прошлый раз. Знаешь, наверное, вы правы, не стоит ее показывать. Спрячьте пока. Вы там кожу клиза хотели продать? Может, попробовать ее продать? Мы узнали. Ее сейчас плохо покупают, из за нее совсем немного платят. Нужно подождать немного, тогда цены на них поднимутся. Тогда я просто схожу, поспрашивая насчет накидки. Будь осторожен, ты ранен. Буду. С трудом я нашел эту улицу, оружейников и лавку, где мы были раньше. Жены выдали мне две серебрушки на случай, если мне что-то захочется купить. Пока я шел, подумал, что, наверное, хочу укрепить дверь. Торговец меня сразу узнал. Обзавелся рубашкой. Жены сшили. За накидкой пришел. Тебя, смотрю, зацепило. Ерунда, царапина. Нет, не за накидкой. Тогда зачем? «У тебя гвозди есть?» «Есть. Тебе какого размера нужны?» «Мне скорее не гвозди нужны, а скобы». «Скобы?» «Не знаю, что это. Они как два гвоздя, соединенные вместе». Показал ему размер и объяснил, как должны выглядеть. «Нет. Такого у меня нет, но могу их изготовить. Сделай мне восемь штук таких. Заходи, завтра с утра будет готово». «Хорошо. Не знаю, правда, как получится». Можешь жену отправить, если что? Наверное, так и сделаю. Слушай, еще хотел спросить по накидке. Я тут одного видел в такой интересной накидке. Мне парни сказали, что она с клиза снята. Есть такие. Но большая редкость. Их обычно эти из верхнего города покупают. Дорогие они, не знаешь? Не знаю. Ко мне такие не попадают. Их обычно сразу наверх тащат и там продают. Что, они хорошо защищают? Не знаю. Но говорят, что так себе. Почему-то я так и подумал. Зашел еще покупатель, и он переключился на него. А я немного посмотрел товар у него в лавке и ушел. Дома ждал допрос. Ну что, купил что-нибудь? Нет. Но заказал восемь скоб. Сходите завтра днем к кузнецу в лавку, заберите. Что это такое? Я ему объяснил, он знает. Вот серебрушки возвращаю, ничего не потратил что за лавка та же что мы заходили в прошлый раз помните помним сходим завтра заберем а что по цене мы это не обсуждали понятно сами разберемся узнал сколько стоит такая накидка он не знает к нему такие не попадают жаль вечером за мной зашел грека с ехиистом голосе спросил ну что ты готов к обороне готов что случилось ничего «Видимо, он думал, что я откажусь, ославшись на ранение, но мне и так надоело сидеть дома. Когда мы привычно пришли к складу, меня уже встретили как опытного бойца. Никого из тех, с кем я был ранен, не встретил, а это значило, что они были еще дома. Десятник в этот раз поставил меня вперед вместе со своими стражами. В принципе, я не возражал, просто мне не нравилась эта скученность Многих из них я видел днем, когда в нору провалился». И они меня дружески поприветствовали. В эту ночь у нас все было тихо. Единственное, под утро трое клизов решило все-таки заглянуть к нам в гости. Мне даже не удалось поучаствовать в бою. Всех убили пиками. Когда проснулся днем, жены с интересом рассматривали скобы, которые выкопал кузнец. Слушайте, а я не понял, почему кузнецы не участвуют в обороне? Они откупаются. Это как? «Если ты не хочешь участвовать, то ты платишь десять сереброшек штрафа городу и можешь не участвовать. Все с верхнего города так делают». «Значит, не все участвуют в обороне?» «Нет, конечно. Большинство откупается». «Скажи, что это такое?» – они показали наскобы. «Это я хочу дверь укрепить». она вроде целая «Целое, но с ними будет крепче. У нас молоток есть?» «У отца раньше был, но мама все продала» спросил у Грега, может, у него есть? Спрошу. Оделся и дошел до него. Открыла Марта и впустила меня в дом. Привет. Грег дома? Спит еще. Разбудить? Не надо, пусть спит. Скажи, у вас молоток есть? Мне нужно его буквально на полчаса. Где-то был, сейчас найду. Она ушла на кухню. Там порылась и принесла его мне. Вот, держи. Спасибо. Верну через полчасика да ладно не спеши может заглянешь как нибудь вечерком вечерком мы с грегом на обороне ну когда возможность будет и она расстегнула верхнюю пуговицу на груди я подумаю и вышел оттуда мне еще проблем с грегом не хватало зачем ты мне нужно у меня и так две жены вернулся в дом и вбил все восемь куп жены внимательно смотрели что я делаю так вы знаете где плотник живет конечно «Далеко? Нет, рядом. Тогда сходите к нему, нужно будет купить две доски, чтобы вставлять в эти скобы». Мы поняли. Они ушли и вернулись вместе с ним. Он пришел. Посмотрел дверь что я сделал. Почесал затылок. Снова посмотрел на меня, потом померил и ушел вместе с ними. Вернулись они уже с двумя досками. «Вот он. Он сказал, что должны подойти. Сейчас проверим». Я вставил вначале одну доску, потом вторую, и попробовал открыть дверь. Держалась крепко. На ночь будете их вставлять. Мы уже поняли. Плотник спрашивал, ты это сам придумал? Сам, конечно. Вечером, как обычно, зашел грек Марта сказала, ты заходил? Да, вот, возьми молоток, он мне уже не нужен. Что ты сделал? Дверь укрепил. Он подошел, посмотрел. Интересно придумал. И что, крепко держит? «Конечно. Вставь доски, сам увидишь». Он ставил. «Правда, крепче». По дороге в порту он долго думал, а потом сказал. «Рик, слушай, не говори Марте, что это ты сам придумал». «Ты о чем? О двери?» «Да я-то не скажу, но ведь есть еще жены. «Да, эти точно разболтают». «Не понимаю, какие проблемы у тебя из-за этого?» «Ты Марту не знаешь, она опять меня пилить будет». Тут ты сам разбирайся, а я ей ничего не скажу. Хоть на этом спасибо. Эта ночь, как и следующая, прошла спокойно. Всего пару нападений, которые мы легко отбили. Уже подумал, что у них закончился брачный сезон. Но вода все прибывала, и пришлось даже перетащить лодки ближе к складу. Остальные тоже не могли понять, что происходит. Почему вода не пошла на спад? Грег ходил эти два дня хмуро, когда я его спросил, он только отмахнулся. Мне потом жена рассказали, что к нам заходила Марта, они и долг отдали, и увидела то, что я сделал. В общем, она заказала такие же скобы у кузнеца и заставила Грега сделать дверь так же. Удобавок жена поделились этим и с другими соседками, и там тоже теперь укрепляли двери. Проблемы начались на следующий день. Оборона прошла спокойно. Вот только под утро мы узнали, что в городе полно клизов. Десятники его звали Зирк. Забрал половину воинов и меня вместе с ними, и мы выдвинулись в город. Мы долго ходили, проверяли улицы и натыкались только на своих с других участков, но клизов не обнаружили. К нам подошел другой десятник со своими воинами и спросил нашего, что случилось. Сам ничего не знаю. Получил приказ проверить город, вроде бы опять где-то прорыли. Мне сказали, что где-то в верхнем городе. Если прорыли в верхнем... То почему мы ищем здесь? Наверное, найти не могут. Ворота Верхний Город закрыты. Как они могли проникнуть тогда сюда? Не знаю. Верхний Город от Нижнего отделяла почти десятиметровая стена. Мы как раз находились недалеко от нее. Пойдем к воротам. Там поговорим с нашими. Пошли. Двумя отрядами мы выдвинулись к воротам. Здесь уже был Дарс и еще один десятник со своими бойцами. — Ну, что у вас? — спросила наших десятников. — Не нашли ни одного, — ответила ему Зир. — Мы тоже никого не обнаружили. — Значит, они прокопали где-то там. — Что будем делать? — Надо бы проверить. — Может, пускай сами разбираются? — Нет, нужно проверить. — Может, их там всех перебили? — Эй, на стене, открывай ворота! — Дарс, ты же знаешь правила? — «Никого не пускать до утра», — послышалось сверху со стены. «Знаю. Тогда, если что, мы так и скажем, что вы нас не пустили. Сейчас откроем, может, и правда там все мертвые». Ворота открылись, и мы зашли внутрь. Дарст спросил у того, кто был на воротах старшим. «Что знаете?» «Ничего. Были какие-то крики и шум. Вон с той стороны. Но сейчас там все тихо. Мы на воротах и не пошли проверять». Тогда разошлись все по улицам и ищем Клизов. Все разобрали улицы и начали поиск. Вокруг стояла мертвая тишина. Мы прошли одну улицу, другую. Кроме нас на улицах не было никого. Так дошли до наружной стены. Десятник крикнул наверх. «Эй, на стене, видели Клизов?» «Нет, не видели», — ответили сверху. «Где был шум?» «Мы не поняли, но вроде где-то левее от вас». «Посылали туда кого-нибудь?» «Нет». «Наше дело — стена!» «Понятно!» Десятник после этого был явно недоволен и негромко так сказал «Задницу лень оторвать от стены!» «Потом уже громко для всех! Двигаемся левее!» Мы пошли туда, куда сказали со стены. Вскоре мы натолкнулись на наших обследующих один большой дом и зашли в соседний. Дверь в него тоже была выбита. В нескольких местах были следы крови, причем как красный, так и голубой. Но никого ни живых, ни мертвых не было. Вышли и проверили следующий дом. Та же самая картина. Мы проверили пять домов. Везде было одно и то же, только вещи и все. Уже начинало светать. После этого все собрались на улице. Всех забрали. Нет никого, ни живых, ни мертвых, сказал наш десятник Дарсу. У всех то же самое. Значит, много их было. «Почему никто не пришел к ним на помощь?» спросил Дарса. «Хороший вопрос, но не к нам. Это не наша забота». «Почему?» «Местным стражам этот вопрос нужно задавать. Мы здесь вообще лишние». «Вы что, не вместе служите?» «Вместе, да немного по-разному. Все, уходим, пускай сами разбираются». Все молча пошли к воротам. «У ворот нас уже ждал начальник, который меня допрашивал, когда я попал сюда первый раз». Ну, что там, Дарс? Чисто, нет уже никого. Нашли, где прорыли? Мы и не искали. Проверили дома и ушли. Много домов? Да. Что там? Все как обычно. Нет ни живых, ни мертвых. Нужно поискать будет нору. Какие проблемы? Ищите? У вас вон толпа на стенах непонятно, чем занимается. Дарс, не начинай. У меня воины устали, мы всю ночь оборону держали. Хорошо, отдыхайте. Когда возвращались обратно, все молчали, никто не проронил ни слова. Похоже, все не просто у городских стражей. Действительно, кто-то стену непонятно от кого охраняет, а кто-то каждую ночь порту сражается. Неясно было, почему никто не пришел на помощь местным жителям. Хотя все слышали шум, но спрашивать об этом я не стал. Никто не был настроен поболтать. У порта все разошлись по своим участкам обороны. Мы тоже вернулись к себе. Стражи к своим, а я подошел к обычным защитникам. Они меня сразу окружили. «Ну что там, рассказывай», — спросил один из них. Нору прорыли верхний город, и там делов наделали. Что, во много домов проникли? Больше десятка на счетов. Мы все проверили, во всех домах пусто. Так им и надо. Не только нам одним погибать от них. — сказал кто-то в толпе. — Это плохо. — Значит, на следующий год их опять много будет, — сказал другой. — Нижний город как? — спросил третий. — В Нижнем мы ни одного не встретили. У вас как обстановка? Четверо перелезли, вон лежат. У лодок действительно лежало четыре мертвых клиза. Утром я получил свою долю клиза и отправился домой. Жены уже ждали у входа. Правда, что ночью верхний город ходил? Интересно, куда они успели узнать? Хотя, может, Грега встретили. Он ушел раньше и не стал меня дожидаться. Правда. Что там случилось? Клизы проникли и куча народа утащили. Так им и надо. Не только нам от них страдать. Сидят там за стеной. Нами прикрылись. Это так, но плохо. В следующем году много будет. До него нужно еще дожить. Это точно. Проснулся я уже ближе к вечеру и задумался... Интересное здесь отношение между нижним городом и верхним. Жители нижнего города не любят верхних, и, судя по всему, те отвечают им тем же. Жители нижнего города выполняют роль буфера между морем и верхней частью. Ведь покинуть город можно только через ворота, а все ворота находятся только в верхней части. Можно было покинуть город по морю, но сейчас это сделать было крайне сложно. На мой взгляд, жители верхнего города сделали большую глупость. Ведь если вспыхнет бунт против них, то территория Нижнего Города раза в четыре больше верхней, и шансов у них не будет, их просто сметут, и никакие стены не помогут, впрочем, им видней». Грег зашел сегодня пораньше и спросил, не хочу ли я с ним прогуляться до городской ратуши. «Подумав, я решил не отказываться и пройтись с ним туда. У ратуши мы разделились». Он ушел в здание, а я подошел к небольшой группе наших с участка, которые ждали десятника, но его пока не было. Все пока занимались тем, что рассматривали девушек на сцене. Там шло очередное распределение жен. Никто из наших не горел желанием взять еще одну жену. Ну, посмотрите, оценить. Никто не запрещал. Я тоже составил им компанию, и мы вместе обсуждали очередную красавицу, когда подошел наш десятник. И что-то сказал троим городским стражам, что были с нашего участка. Они пошли в здание ратуши и с ними еще один. После чего Десятник подошел ко мне. — Рик, ты что, не слышал? — Всех воинов просят зайти в ратушу. — Так я же не воин. — Как не воин? — Да так. Меня записали рыбаком. — Почему? — Сказали, что раз нашли у моря, значит рыбак. — Так-то логично. В общем, тоже иди. — Зачем? — Там узнаешь. — Хорошо. Пошел вслед за нашими стражами в здание. От других групп тоже отделялись воины и направлялись в здание. Все мы зашли в комнату, где я уже был раньше с новичками. Там за столом сидел Дарс. Он подождал, когда все зайдут. Посмотрел на тех, кто подошел и спросил. — Это все? Что-то немного вас? Нас собралось чуть больше двух десятков. В большинстве своем это были городские стражи из простых гражданских. Я заметил троих. Дарс тем временем продолжил. Не буду скрывать. Я вас собрал здесь, чтобы предложить одно опасное задание. Мне нужен один или два добровольца для этого. Что за задание, Дарс? Спросил кто-то из стражей, стоящих в переднем ряду. Нужно проникнуть в канализацию в верхнем городе. Почему опять мы? У них что, свои войны закончились? У них не нашлось желающих для этого. Дарс. Уже скоро темнеть начнет, и лезть туда чистое самоубийство. но так что, никто не хочет? Пятьдесят серебрушек за это дело заплатят. Мертвым серебрушки ни к чему. Дарс внимательно обвел всех взглядом, но все отрицательно качали головой и почему-то остановился на мне. Пойдешь со мной? Сотни и пойду. Почему-то меня не пугало это задание. Договорились. Тогда все остальные свободны. Когда все ушли, он спросил... «У тебя нагрудник есть?» «Нет». «Пойдем тогда в оружейку». «В оружейке он мне выдал нагрудник из кожи Клиза, подобный тому, который мне предлагал в лавке кузнец, и сам надел точно такой же, после чего мы зашли в комнату, где нас ждал начальник городской стражи. Он был сильно удивлен, увидев меня вместе с Дарсом, но не подал виду. Он достал из стола три мешочка и отдал их Дарсу». Дарс один сразу отдал мне, а два других забрал себе. После этого мы вышли из здания и пошли в верхний город. Похоже, я продешевил, Дарс. Почему? Все по-честному. Я договаривался. Мне две дуали, тебя одна. Да, но рискуем-то мы одинаково. Сам виноват. Торговаться нужно было. Это точно. Мы без проблем добрались до места, где нас дожидали четверо городских стражей и два кузнеца с решеткой. «Ну что, мы готовы, открывайте», — сказал Дарс кузнецам. Они спустились по лестнице вниз. Там прямо в земле была сделана железная дверь. Они вскрыли ее замок и сразу же выскочили обратно. Вниз на их место спустились мы с Дарсом. И пока спускались, я его спросил. «Дарс, а зачем мы туда лезем?» «Нужно решетку новую установить». «Зачем?» «Они старую проломили, похоже. Как это узнали?» По-другому они не смогли бы проникнуть в город. Понятно. Мы подожгли факелы, которые нам выдали у входа, и первым внутрь зашел Дарс. Выдернув клинок из ножен, я зашел за ним. Думал, нам придется идти по дну тоннеля, а оказалось, что сбоку есть небольшой бортик, и мы пошли по нему. Дарс шел впереди, а я за ним, прикрывая его спину. Сзади, на расстоянии десяти метров от нас, шла пара кузнецов которые в одной руке тощили решетку а в другой тоже держали горящие факелы дарс шел не быстро несколько раз останавливался и прислушивался потом продолжал движение не знаю как он но лично я ничего не слышал кроме бульканья воды так постепенно мы спускались все ниже по тоннелю решетки я не видел и решил спросить об этом дарса дарс далеко еще что то я не вижу никакой решетки — Где же ты? — цикнул он на меня и остановился.